— Хороший план, — содрогнулся Гарри. — Драконы свое дело сделают, а убийцы окажутся ни при чем. Против драконов есть оружие. Сириус говорил теперь очень быстро, — усыпляющее заклятие не применяй. Драконы очень сильны. Их волшебная мощь огромна. Одному волшебнику не справиться. Нужно одновременное заклятие нескольких волшебников. Знаю, видел собственными глазами. Но ты можешь справиться с драконом один. Есть простое заклятие. Все, что требуется. Но Гарри взмахом руки остановил его. Сердце забилось так, словно хотело выскочить. С винтовой лестницы донеслись шаги. «Уходи!» — шепнул он Сириусу. «Сейчас же уходи! Кто-то сюда идет!» Гарри вскочил на ноги, загородив камин. — Не дай бог, кто увидит голову Сириуса! Такой будет шум, допросы, где он сейчас? Позади раздался легкий хлопок. Сириус исчез. Гарри смотрел на площадку винтовой лестницы. Кому приспичило разгуливать в час ночи? Из-за этого идиота Сириус не успел сказать, как пройти мимо дракона, Им оказался Рон в своей клетчатой пижаме, из которой он давно вырос. Увидев в гостиной Гарри, Рон прирос к полу и огляделся. — Ты с кем разговаривал? — спросил он. — А тебе какое дело? Что ты по ночам бродишь? — Я просто подумал, где ты. — Ну, ладно, пойду спать. — Ты шпионишь со мной! — крикнул Гарри. Он понимал, Рон не знает, что наделал, что не хотел этого. Но какое это имело значение? Гарри закусил у дела и ненавидел Рона всеми фибрами души, от рыжей макушки до голых лодыжек, торчащих из пижамных штанов. Упрости, пожалуйста. Лицо Рона залилось гневным румянцем. Как это я не подумал, что тебе сейчас нельзя волноваться? Не буду больше мешать. Готовься к следующему интервью. Гарри схватил со стола значок, над которым потрудились братья Криви, и запустил им в Рона. Значок угодил прямо в лоб и упал на пол. Это тебе на память! на день его во вторник. Глядишь, еще и шрам на лбу появится. Ты ведь о нем мечтаешь! И Гарри пошел через гостиную к лестнице. Он ожидал, что бывший друг остановит его, с радостью получил бы тумака, но Рон стоял и молчал в своей нелепой пижаме. Гарь промчался мимо него, бросился в спальню на кровать и долго еще полыхал от злости. Он не слыхал, когда Рон вернулся.